Глава двадцать третья. Нашедший в тиши покой. Я понял, что вывалился из зеркала только когда распластался на каменном полу. Пока кашлял, пытаясь вновь наполнить лёгкие воздухом, рядом изящно спрыгнул Габиум. «Какой ты хилый», — констатировал он. «Мы же... Как мы оказались в зеркале?» а особый доступ к этому транзитному узлу». И привязка к отражению. Не забивай голову. Я встал на негнущихся ногах и затравленно окинул взглядом окружение. Огромные зеркала были выставлены кругом, но Габиум не дал мне рассмотреть массивную заоблачную архитектуру и немедля вытащил наружу. У меня захватило дух. «Дышать ты можешь, потому что был умницей и проглотил все нужные вещества», сообщил мне Эквилибрум, двигаясь вперёд по световому мосту. Как и не распадаешься под действием различных внешних факторов. Очень занудных, но смертельно опасных для таких нежных созданий, как приземлённые. «Ты там, что ли, в стазис впал?» Я вспомнил, что нужно закрыть рот, но в остальном тело не слушалось. Точно бы сказала «Ого, ну, дружок, приятно было иметь с тобой дело, но дальше сам». Меня полностью захватил вид космоса, раскинувшегося, куда хватало глаз. Чёрный и глубокий. Его пересекал рукав в синеватой галактике и множество мелких туманностей. И звёзды, как пыль. Они мигали, превращаясь в чуждые созвездия. «Где мы?» — выдавил я, срываясь в хрип и писк одновременно. «Префектура Эхаден». Габиум обернулся ко мне, деловито сунув руки в карманы шинели. «Провинция Алиастерия. Первый транзитный поток, ветвь Хим-Отра, галактика вечных облаков». Он кивнул на наиболее яркую алую звезду размером с четверть нашей Луны. Планетарная система Лармы. «И как далеко мы от Теры?» Габиум хмуро задумался и уставился вверх. «Ну вот смотри. Вон там кальцион и твоя галактика седьмого луча». Он ткнул пальцем в неопределённое для меня место, но затем спохватился и указал куда-то вниз. «А, нет, вон там». Да, всё правильно. Где-то в том направлении. За префектурами Вивхалора, Бонбаты, за Аристрам. В целом, не очень-то и далеко. Буквально шаговая доступность. Наверняка он ждал моего восхищения, но я его мог выразить лишь крайне многообещающей мыслью «меня сейчас тошнит». Даже в опьянении я не был настолько близок к этому потому уперся руками в колени, чтобы прийти в себя и отдышаться, и с каждым вдохом чувствовал, как ледяной и полностью невозможный воздух до боли распирал легкие. Габиум поспешил прервать мою едва начавшуюся панику. «Малой, это только транзитный узел. Выдохни, мы тут не останемся». Сцепив зубы, я заставил себя двинуться за ним, стараясь держаться как можно дальше от края. И только затем увидел, что к мосту причалены ладьи. «Значительно меньше крейсера Ранория, но я все равно приободрился. Это же настоящие ладьи светлой армии». Глаза жадно поедали их стальной облик. Изящество стеклянных парусов, многослойных и ярких. Габиум пошел к самой дальней, с частично бронзовой обшивкой. Трап был спущен, он состоял из зависших в воздухе пластин света. «Забирайся!» приказал заоблачник, чересчур резво перемахнув на палубу. «Нас ждёт прогулка». «Она твоя?» — уточнил я, продолжая восхищённо оглядываться. «Конечно нет!» — фыркнул он. «Зачем мне ладья? Она белого луча!» Габиум скрылся где-то внутри судна. Обождав пару мгновений и, коротко кинув полный ужаса взгляд в пустоту над головой, я осторожно последовал за ним и оказался на капитанском мостике. Там всё было из стекла и света. Посреди тёмного помещения имелась карта, полное сияния и сменяющихся координат. Габиум тихо разговаривал с мужчиной Небулой. Он и его короткие дымные волосы отдавали багровыми оттенками, а глаза были полностью жёлтыми и сияющими. Небулы, по сути, созданные из пыли и света, были единственными, кто мог так легко видоизменять свою «Оболочку, так что мне показался странным выбор эквилибрума быть широкоплечим и большим. По ладье ходить с такими габаритами явно неудобно». «Никаких квантовых ветров», — гудел он. «Звёздных тоже. Буря утихла полтора зома назад, струны света уже распутались». «Тогда хорошо», — кивнул Габиум, глядя в широкие окна. «Берём курс на храм селентиума «Паршивое место». Процедил не было прикладывая руки к картам. Ты вроде зарекался больше туда не соваться. Начальство затребовало, а кто я такой, чтобы им отказывать? Не знал, что ты воспринимаешь их всерьез. Вдруг небыло напрягся и обернулся ко мне, словно почувствовал чужое присутствие. Под суровым взором его пустых глаз я подался назад и вывалился обратно на палубу. «Э, не стоит просто так бродить, где вздумается, малой!» Просветил меня Габиум, поднимаясь следом. Любопытство, как говорится, тихохватку сгубило. «Кого?» Он жестом пригласил меня дальше, в отдалённую нишу, защищённую стеклянным потолком и окнами. Стоило нам сесть, как ладья плавно тронулась. Я знал основы навигационной механики кораблей-заоблачников как сингулярные паруса захватывали лучи от космических объектов или же струны тьмы и света, как скользили по ним в любом направлении. Специально обученные эквилибрумы приводили в действие сложные манипуляции времени, почти мгновенно перемещаясь от одной координаты струны к другой, преодолевая целые световые годы за какие-то часы или даже секунды. Вверх, вниз, вправо, влево, куда угодно, если туда была устремлена энергия светил. Практически как кабинка на канатной дороге. А так как объектов во Вселенной было много, струн от них еще больше. И некоторые их потоки не всегда оказывались стабильны и прямы. На кораблях имелся штурман, лучший знаток струнной навигации, помогающий также выбирать безопасные места, чтобы перепрыгнуть с луча на луч без всяких катастроф с выпадением судна за точку горизонта. Паруса загорелись, зацепившись за нужные струны света. Ладья не гудела, а создавала постоянный лёгкий перезвон, под который мы устремились в пустоту. От перегрузок из-за скорости, на которой мы двигались, тело должно было раскататься на молекулы ещё в самом начале, но манипуляции уберегали. Даже ветра не было. Откуда ему вообще взяться в космосе? Лишь длинные вспышки света, размазанные по материи звёзды. Тут Габиум стукнул себя ладонью по лбу. «Тарт!» «Совсем забыл. Ладно, это ты и виноват, отвлёк меня своей болтовнёй. Давай сюда правую руку». Он достал небольшую коробку. «А «Э, зачем?» — забеспокоился я. «За тем, что ты с вероятностью 98,8 вывалишься за точку горизонта в течение пары севи год. С вероятностью и 1,2 прямо сейчас, так что закатывай рукав». Я нервно выдохнул и повиновался. Выпадать за точку горизонта звучало неприятно. Несмотря на то, что эквилибрумы могли управлять реальностью на самых невообразимых уровнях, они всё равно были вынуждены подчиняться многим законам физики. А про теорию относительности им особо забывать не стоило. У всего был общий таймлайн — временной горизонт. Он делился на горизонт прошлого и будущего, а также на точку горизонта, здесь и сейчас. Я слышал конкретно вывалиться за её пределы в иное время верная смерть. Доказательства обратному не было, Потому Эквилибрумы привязывали себя и даже целые полисы к точке горизонта относительно временных армиллярных плит, чтобы случайно не провалиться куда-нибудь в процессе обычного путешествия. Как плиты выглядят, чем конкретно являются и где находятся, я не знал. Но от них Эквилибрумы отмеряли время по всей Вселенной. Габиум взял меня за запястье. Был он в перчатках, а потому души я не видел. Заоблачник пинцетом вытащил из коробки крошечный черный камушек и положил его мне под сгиб локтя. Рука тут же дрогнула, все мышцы сократились, как от припадка. Я стиснул челюсти, зная, что лучше не возникать. Терпел болезненное жжение, с которым песчинка вживлялась в плоть. Когда все закончилось, она совершенно не чувствовалась, лишь оставила вокруг себя кружок неразборчивых символов на коже, да и те были столь бледны, что и едва различались. «Да, малой, было бы неловко, вылететь ты на пару генезисов назад или вообще в межгоризонтальное пространство», — хмыкнул Габиум, хлопнув меня по плечу. «Я бы сказал, что тебя в глаза не видел. Но хоть врать не придётся. Пока что». «Спасибо», — буркнул я. «Пожалуйста. Надеюсь, что промедление никак не отразится на твоей связи с временным горизонтом Терры». «Что?» — похолодел я. «Что?» И я недовольно нахмурился и отвернулся, застёгивая рукав обратно. «Как мы вернём назад Сару?» «На месте посмотрим, что там с твоей подругой», — сказал Габиум, пожимая плечами. «Да и ты сам с этим разбираться будешь. Я лишь доставлю тебя куда надо, понимаешь?» Габиум откинулся на спинку кушетки и вальяжно положил ногу на ногу. Он всё щурился и улыбался, смотрел куда-то вперёд. «Странная звезда. Я так и не понял, что о нём думать» потому решил молчать до самого приезда. Сколько бы дорога ни заняла, но Габиум вдруг задал вопрос. «Так это ты, значит, таскал в душе великого Луца Антареса?» «Возможно», — проворчал я, недовольный новой темой. «И что? И как?» «Погано. Ну, разумеется. Знаешь, как про него говорят, он же был легендой, великий мёртвым верховным который вывел свет из упадка. Свет дарующий и свет карающий — это всё про Антареса. Многие души жили с ним в одно время, но даже при жизни он уже стал мифом. Никогда не понимал, что же тогда в нём настоящего. Знаешь, а ведь мы с Луцом Альдебараном неплохо так забегались, чтобы вытащить его с Терры и доставить к Бетельгейзе. Ты же работаешь на Полукса. Да, временами. А временами помогаю Луцу Альдебарану. И ещё паре интересных личностей. Скучно, знаешь, быть всё время на одном комфортном месте. Но ты ведь преступник. Кто так сказал? Я просто душа по найму, только и всего. Делаю всякое. И видишь всякое? Он наклонил голову к плечу, пытливо разглядывая меня. Зависит от дальнейшего вопроса. Ты знаешь, я помедлил, пытаясь собраться с мыслями. Что такое зелёный мор? Ого! Да уж, мастер опалённый меня предупреждал, что у вас на Терре чрезвычайная ситуация. Ни одна мышца на его лице не напряглась. Да и душой он остался спокоен, как камень. «Возможно, и знаю». «Так расскажи». «А в чём смысл? Ты и так обо всём скоро узнаешь, разве нет? Какое я право имею лишать тебе удовольствия в собственном познании происходящего?» «Мои друзья сейчас в опасности», — процедил я, напрягшись. «Нам нужна информация». «О, так они в опасности, а ты отправился в глубины Вселенной. Как интересно». На мой раздражённый взгляд он лишь оскалился. «Зелёный мор — ужасная штука. Не хотел бы я быть на планете, где он распространяется. Малой, скажу так. Вы попали». Оно полностью аннигилирует пространство, уничтожает не только атомную связь, но и сами атомы, сжирает тьму и свет, не оставляя ничего. По законам Вселенной это невозможно. Всё куда-то должно деваться, и всегда должен быть эфир. Я задумчиво согнулся и сцепил руки замком, продолжив рассуждать. Мора боятся светлые. И темные, думаю, тоже, раз Ранорий подался на терру как посол магистрата. «Так, какие выводы?» — кивал Габиум. Он пугает обе армии, выходит за грани законов Вселенной. Получается, это что-то, в чем нарушился Эквилибрис. А было ли оно хоть когда-то его частью? Я изумленно вскинул на него глаза. Габиум буравил меня в ответ, словно подначивая. Туманы существа, которые с трудом выносят эту реальность, но в саморазрушении поглощают всё вокруг, сказал он. Обливион. Зелёный мор проявления обливиона. И всё-таки не все нейронные процессы в твоей голове заглохли, малой. Радуешь? Погоди, но как обливион может быть частью нашей реальности? поразился я. Это же образ, ну, пустота. Как ничто может существовать?» «Это всё твои приземлённые предубеждения». Габиум поднялся и оперся проём, за которым начиналась палуба. «Разве ты ещё не понял? Главную константу Вселенной. Всё возможно». Он направил взгляд к вихрем света и спускаемым парусами. «Обливий он так же реален, как и всё в мире. Его следы можно найти повсюду, в малых или больших количествах. Он силён, понимаешь?» он не просто очень злое и плохое место, куда попадают души неосторожных идиотов. Нет. Он всегда рядом, здесь, смотрит на нас, пока свет и тьма воюют, и жаждет забрать своё». «Тогда что же нам делать?» «Сохранять неоправданный оптимизм и ждать, что вам скажут инквизиторы. Возможно, шансы ещё есть, но... я бы не надеялся сильно». Я замолк. Габиум тоже. Он так и стоял, пялись на Вселенную, пока я дырявил взглядом пол, в мыслях пытаясь взвесить положение Земли. Звучало плачевно. Но выход должен был найтись. Я пытался перебрать возможные пути действий, но вскоре Габиум меня окликнул. Даже не заметил, как мы подобрались к планете. Я медленно встал и завороженно уставился ввысь. Огромный газовый исполин, закрывавший половину обзора. На самой его кромке блеском сияло скрытое им солнце. Планета оказалась серовато-белого цвета, с пепельными вихрями. У неё было два стероидных кольца, перекрещивающихся в одном месте. Как раз к нему мы и приближались. «Чтоб меня!» — невольно выдохнул я. «Не привык к путешествиям?» — спросил Габиум. «Даже в пределах одной планеты это сложно даётся». «Всепроникающий свет! Как же скучно вы там живёте!» «Раз такая небольшая поездка для тебя переворачивает целый мир!» Ладья медленно и осторожно скользила между гигантских булыжников размером со здоровую многоэтажку. А затем, когда пара астероидов тяжело разошлась в стороны, нам открылась плита. На ней обосновалось сооружение. Большое с три саларума минимум. Никакой привычной архитектуры светлой армии, что не отнимало монументальности. Здание, а это было именно оно, Состояла из больших темно-серых кубов и прямоугольников. Полностью симметричная, с бледно-сияющими трещинами. Вперёд выходила дорога, украшенная тяжелыми исписанными арками и статуями из камней и пыли. Они едва двигались и витали в воздухе, изображая эквилибрумов, овеянных дымом. Мне требовалось как следует запрокинуть голову, чтобы хоть как-то увидеть их лица. Сооружение угрожающе надвигалось давяще и молчаливо нависала над нами. Ничего, кроме опаски, я перед ним не чувствовал. Как только ладья причалила, в животе похолодело. «Вываливаемся!» — оповестил меня Габиум, спрыгивая на каменный помост. Я нервно сглотнул. Вот оно. Проделал весь этот путь ради спасения Сары. Оказался в недрах Вселенной, там, где никогда не было ни одного человека или даже протектора. Ходил и дышал в открытом космосе. Теперь отступать точно было поздно. «Что это за место?» — тихо спросил я, во все глаза пялись на гладкие стены здания и вездесущие многометровые ограды, лабиринтом испещрявшие плиту. «Храм Силентиума. Говорит тебе это о чём-то?» «Не особо». «А про культы первородных слышал?» «Про это читал». «Это сообщество между анимериумом и универсариумом. выдохнул я, чтобы успокоиться, пока шел за габиумом к широким воротам, так неприветливо открытым. Вокруг каждой из тринадцати первородных меток появился свой культ, изучающий ее влияние на Вселенную во всех проявлениях. Большинство эквилибрумов так или иначе выбирают одну из первородных меток и делают в ее храмах подношения, чтобы расположить к себе. «Я читал, что адепты проводят секретные манипуляции, приобретают невероятные способности бла-бла-бла-бла-бла». И... Габиум закатил глаза. «Но в целом, ты прав, да». «Но чем нам тут могут помочь?» Не унимался я. «Да и почему этого нельзя было сделать на Терри?» «Потому что невежливо мой юный, необразованный малой просить адептов пребывать на какую-то мелкую вселенной забытую планету». Да и раз у тебя серьёзная проблема со смертью, нелогичнее ли её решать в храме самой смерти?» Он хитро подмигнул мне, на что я нервно вымолвил. «В храме к какой-нибудь жизни было бы спокойнее». «Было бы, но нам доступна только смерть. Замолкни и радуйся тому, что имеешь». «Почему они вообще должны нам помогать?» «Думаешь, опалённый меня просто так попросил ввязаться в эту авантюру? Я умею договариваться и убеждать. Разными способами. Обычно мирными, но смотря, как пойдет дело. Каждому можно подобрать ключ. Ворота никто не охранял. Сюда мог войти буквально кто угодно, даже такие проходимцы, как мы. Вход был гигантским, как и все вокруг. Сразу же в стенах встретились ниши со скелетами, золотыми с одной стороны и серебряными с другой. Вполне человеческие, даже по размерам. Да вот только от костей тянулись наросты оплетающие металлом стены, как плесень. Я задержался возле них, глядел в провалы глазниц. «Никогда не видел останков звезд и дэллоров?» спросил Габиум над самым ухом. «Не знал, что вы такие внутри. Думал, телесные оболочки растворяются. При последней смерти нет». «А что за наросты? Они были больны?» На это заоблачник таинственно покачал головой. «Это нормальное состояние». Откуда, по-твоему, берутся залежи мрачного золота и мерцающего серебра, которыми пополняют запасы оружия для обеих армий?» Я изумленно уставился на него, а Габиум шел дальше, в самый мрак едва освещаемого зала. Стены сузились. В проходе между двух дымных статуй нас встретил Ассист. Здесь он был не привычного для Саларума бирюзового оттенка, а бледно-сиреневый. Создание требовательно преградило нам дорогу. «Я габиум сообщил мой спутник в расколотое зеркало Ассиста. «Найди меня в гранях своего лица. Желательно побыстрее. Я ищу Абервезу. Сможешь нас к ней доставить?» Осколки Ассиста начали вспыхивать, когда он перебирал информацию, после чего дух кивнул и повёл нас вглубь. Исполинские пустые залы и колонны. Десятки ответвлений. Свет от входа уже превратился в далёкую точку. Пока я спешил за габиумом то не сразу заметил, что в тенях появились человеческие образы. Их глаза сияли фиолетовым блеском. Существ становилось все больше за каждым поворотом. Следуя за асистом, Габиум взошел на просторную лестницу, минуя ползающие по ней тени. Те пытались коснуться наших ног, но я на всякий случай предпочел держаться от них подальше. На возвышенности мне открылся небольшой круглый водоем в камне полной серой жидкости, из которой трещинами прорывался пурпурный свет. На стенах выдолблены метки смерти, контуром напоминающие заполненный кубок. Вокруг сидели эквилибрумы, больше похожие на те же самые тени. Они даже не шевелились. Я почувствовал запах пепла и пыли, хотя грязи видно не было. В стене от одного из скелетов оторвалось темное и обширное облако пыли. «В этот раз как-то быстро». Отметил Эквилибрум, глядя, как вихрь кружится под потолком. «Наверное, свободное время выдалось. Повезло тебе, малой!» Сделав ещё пару кругов, пыль устремилась вниз, формируя перед нами фигуру женщины. Она была одета в слои плотной серой ткани, голые руки оплетены чёрными нитями. Голова полностью скрыта, кроме прекрасного, словно выточенного из чёрного мрамора лица, разрисованного плавными узорами. Когда же она открыла глаза, то они засветились точно так же, как и у квилибрумов, которых я видел в тенях. Незнакомка подступила на шаг, потянув за собой рваные ткани, волочащиеся по полу, и оглядела Габиума. «Магна Абервеза?» Он почтительно склонил голову. «Рад видеть тебя в это светлейшее время». «Габиум?» Сдержанно поздоровалась она. Голос больше походил на шелест листвы. «Опальный рыцарь тишины». Он отмахнулся. «Эх, это давно вечности, как ты знаешь. Сейчас я сменил род деятельности». «Выход из Ордена лишь один — смерть». «Да, вы тут в этом разбираетесь, совсем забыл, но... Как видишь, обервеза, я оказался жизнелюбив, и потому всё ещё тут». Эквилибрумша качнула головой. «Не мне судить, Примум. Ради чего ты отвлёк нас?» Я подумал, что раз у меня остался допуск к храмам Силентиума, то могу попросить об услуге. И не в первом храме. Мне не нравится их пафос. Там меньше жизни. Так что выбрал родной третий. К тому же здесь твое приятное общество, которое всегда вселяет в меня радость и неутолимое желание жить. А еще ты вряд ли выставишь меня. Вам ведь несложно помочь вывести душу, застрявшую в парообразе. Требуется тот, кто связан с пропавшей душой. А вот он и есть», — возвестил Габиум, указывая на меня. Глаза Абервеза вспыхнули ярче. Она прищурилась, пытливо оглядывая мое лицо. «Приземленный?» «Это проблема?» — спросил он. «Нет, но я никогда ранее не видела приземленных в храме. Он же разумеет, о чем мы говорим». «Полностью», — серьезно ответил я. «И буду благодарен за...» Тело Абервеза местами растворилось темной пылью. Я не успел отступить, моё лицо было сжато между длинных тонких пальцев. Души я не увидел из-за тончайших перчаток. Я не смог понять, к какой расе принадлежала эквилибрумша. Больше всего она была похожа на небулу или глобулу. Она возвысилась надо мной. Материальному осталось лишь тело выше пояса. Лицо оказалось так близко к моему. Недвижимое и холодное а затем на щеках и лбу Абервьеза разверзлись две новые пары глаз, такие же сияющие, словно устремлённые в самую душу. И я почувствовал, как коченеют руки, будто из меня высасывали жизненно важную энергию. «Ты прибыл с тихо вымолвила Абервьеза, оглядывая меня со всех сторон. Она отодрала от меня пальцы и призраком закружила вокруг, продолжая оценивать. «Люмин протектор, избранник звёзд». Что произошло в твоей жизни, что ты покинул далёкий дом, проделал весь этот путь и прибыл сюда, в Силентиум, дабы просить помощи у смерти?» «Моя подруга не может проснуться уже долгое время», — ответил я. «Она зовёт меня во снах. Говорит, как что-то приближается». «Ты видел её?» «Она прячется. Вместо этого я вижу яркий космос, белые небесные тела и постоянное разрушение и дороги. Сотни дорог в небесах. Параорбис, — выдохнула Абервеза мне в лицо. Неоспоримо он. Что это за место? Оттуда есть выход? И да, и нет. Параорбис — небольшая граница между здесь и там. Еще не дальнейший путь, но уже и не жизнь. Такое строение мира проповедует Анимириум. В главном учении о цикле путей излагается об уровнях пространства. Ты его читал? В нашем архиве нет книг о Анимериума, признался я. Странно, но логично. И я бы тоже не стала обременять приземленных лишними гранями мироздания. Центральным уровнем считается наша Вселенная, материальная, созданная для обретения душой опыта. Следом идёт Параорбис, небольшая прослойка между жизнью и смертью. После него находился Пургаториум. Так говорят. Существует ещё множество уровней, наслоённых на наш, но в большинстве своём души всё равно в итоге уверены лишь в двух — нашей Вселенной и Обливионе. Но Параорбис же существует, так? Туда есть возможность попасть? Да, в этом нет ничего сложного, примом. Один шаг туда легок. Назад намного сложнее. Но здесь мы совершаем паломничество в его пучины. Прыжок веры. Дань первородной смерти. Если ты так желаешь, что можешь рискнуть душой. Хотя у меня нет веры, что для тебя все окончится хорошо. Я взволнованно подступился. Что я должен делать? «И как вывести Сару назад?» Абервеза задержалась передо мной, заглянув прямо в глаза. «Помни о том, кто ты есть, и не сходи с тропы. Ты должен провести заплутавшую душу через свою и возвратить в реальность. Ты будешь одинок в своем пути, ведь никто более не найдет дороги. Параорбис — изменчивое, лживое место. Не дай ему себя обмануть». «Если вы оба знаете об этом месте, почему о нем не хотят говорить звезды?» «О, Примум, они боятся всего, чего не понимают», — мягко улыбнулась она. «Это же простая истина. Параорбис на грани жизни и смерти. А смерть пугает пустотой и неминуемостью. Попасть в Параорбис страшно и сложно без нашей помощи» как же душа приземлённой могла отправиться прямо туда, в недра межреальностей, ещё при живой оболочке. Её ранил Гортрос. Знаете такого? На этих словах её образ с хлопком взорвался. Меня окинуло волной тревоги и смятения. Дрожащая она застыла в воздухе, а через пару секунд собралась обратно, в твёрдый полноценный облик. Абервьеза больше не была такой спокойной и нервно глянула на Габиума. «Это правда?» «Наверное. Меня там не было, я не видел». Но Горд рассвернулся, это знают все. Тьма словно окрепла в каждом клочке пространства по всей Вселенной. И вернулся он с Теры. «Ты — протектор, светлая душа. Столкнулся с ним и выжил?» — не Неверя спросила она. «Не только я». «Не думай, что справились они своими протекторскими силами», — хмыкнул Габиум. антарас также там присутствовал». Но даже с ним подобное чудо — проведение судьбы, чтобы светлое создание никак не пострадало после встречи с ним. Неприятный, гадкий холодок змеёй закрался за воротник. Нескрываемая тревога обервеза распространялась вокруг миазмами, сбивая меня с толку и пугая. Столкновение с тем тёмным я просто пережил и старался много о нём не думать, ведь он перестал быть моей заботой. Но видеть, как реагировали на него эквилибрумы, совсем иное дело. Это заставляло вновь вспоминать о том сражении, когда мы оказались между просыпающимся Гортросом и апогеем Бетельгейзе. И спасение наше до сих пор смотрелось невероятным чудом. Тёмный только приходил в себя. Выдохнул я, стараясь затолкать в самый дальний угол памяти чёрные дыры немигающих глаз. Там был Антарес, а ещё Бетельгейзе. Но не все ушли оттуда целыми. Сара пострадала. Абервеза туманно кивнула, глядя шестью глазами в пол. «Да, это определённо могло нанести душе подобный вред. Хотя удивительно, что после встречи с ним она осталась жива. Впрочем, как и все, кто там находился. Твоей подруге повезло, что она смогла зацепиться за тебя. Но почему именно я? Вы связаны». Клятвой, наверное. Но я не один могу ее видеть, так? Уклончиво спросил я, вспоминая о Грее. Может ли кто-то притянутый творить зло над ней? Но Абервеза покачала головой. Обращение даже к находящейся в Параорбисе душе и из мира живых затрачивает огромные эфирные ресурсы. Так что это почти невозможно. Но Параорбис сталкивает оказавшиеся в нем души в своем хаосе если при жизни они были связаны. Чем сильнее связь, тем четче они друг на друга влияют. Но Грей не мертв. В этом я был уверен на сто процентов. Он продолжал разрушать весь наш мир и, к сожалению, сдохнуть никак не мог. Но кто знает, что Шакара сделала с его телом. Вдруг теперь он был способен обмануть всю местную эзотерику. «Я открою тебе дорогу», — сказала мне Абервеза. Это несложно для меня. Для тебя советую трижды подумать. Тебе вообще лучше раз десять прикинуть, посоветовал Габиум. Сердце заколотилось. Я не думал, что договориться будет так просто. и Я готов на всё. Абсолютно. Я не знал почему, но чувствовал, что обязан вернуть Саре долг. Она заслужила второй шанс. Тогда следуй за мной. Абервьеза вновь обратилась пылью и скользнула в просторный коридор. «Хорошая работа, малой!» — похвалил меня Габиум. «Я бы сказал отличное. Тебя могли бы пинками выставить наружу, а ты был честен». «Замечательно», — хмыкнул я, уже чувствуя себя усталым. «А что у неё с глазами?» «Ты про то, что их шесть или про свет? Если про последнее, то её обличие мага. Копия реальной Абервьезы со своей почти самостоятельной волей. Лично она к нам бы не вышла. Сейчас, наверное, пребывает в трансе и общается с душами в сомниуме. Абервеза вывела нас в новый большой зал, где обнаружился еще один круглый водоем, только намного больше предыдущего. И свет от него не исходил. Сплошная серая масса. Рядом с ним стояли другие адепты культа. Эквилибрмша уже стала материальной и обходила пруд по краю, сообщая остальным информацию. Они, понимающе качали головами и рассаживались вокруг водоема. Над ним темнели ниши. Кто-то молча наблюдал за нами оттуда. Тихая сакральная торжественность. Ты сам доберешься до необходимой тебе души. Она тебя притянет, — говорила Абервеза, расплетая руками сияющие пурпурные нити. Я лишь дам проход и хоть как-то уберегу. Спасибо и на этом. Она приблизилась и обвязала нити вокруг моих щиколоток, пояса и запястьей. «Что меня там ждёт?» — спросил я. «Всё то же, что ты видел. Но теперь ты сам непосредственно окажешься лицом к лицу с Параорбисом. Миром за гранью жизни и смерти. И будешь ему подвластен. Не задерживайся там. Иначе...» «Смерть?» «Верно. Ну, разумеется». Я кивнул. А Бервезов скинула брови. «Тебя это не тревожит?» Я уже привык, если честно, быть почти убитым. не отступать всё равно уже поздно. Так зачем бояться?» «Хорошая философия», — кивнула она. «Больше никаких наставлений не будет?» На всякий случай уточнил я. «Всего пара. Торопись и доверяй своей душе. Времени у тебя мало». Я шумно выдохнул, готовясь к чему угодно. Абервеза указала мне на водоём. А сама присела рядом с ним, переплетая руки концами нитей, которые повязала на меня. «Иди. Пусть планы Вселенной окажутся благосклонными». Когда я сделал первый шаг в воду, в голове яростно задолбило. Что я делаю? Что я, чёрт побери, делаю? Ради чего? Я же могу не вернуться. Но каждое новое движение приносило всё больше уверенности. Сириус говорил, что мне нужно было быть тише воды, ниже травы не привлекать внимания и сидеть смирно. Но у меня был собственный путь. Хотел он того или нет. В отрыве от Антареса и других эквилибрумов. Раз они все признали, что я один и сам по себе, тогда я вершить свою судьбу могу самостоятельно. Без оглядки на них. Помня лишь о тех, кто мне дорог и важен. Пол уходил вниз. Ледяная жидкость казалась слегка газообразной и в то же время липкой. Я погружался ниже, Оглядывался на адептов и видел исключительно их спокойные сияющие глаза. Ноги уже едва касались пола, пока не оторвались от него совсем. Я заглянул под жидкость и тут же потрясенно вынырнул обратно. «Нет!» Нитя отяжелели, как железобетонные плиты, и дернули вниз.